Галактика. Принцесса и генерал. Часть вторая. На безоблачном небосводе, кажется, с утра раскалённым до бела, властвует ослепительно яркий Тру, местное светило, которое немилосердно жарит почти постоянно в этой части материка. Покинув одну из местных гравелиний, я направила работу к стоянке возле первого технологического университета Тру геша Лихо заложила вираж, пролетев между высоченными дирамами, которые земляне, живущие здесь, между собой называют пальмами. Пронеслась над водной гладью километрового искусственного водоема, привычно увидев отражение моего ярко-красного бота, а затем осторожно припарковалась на своем месте. Все-таки должность профессора, столь известного в галактике учебного заведения, дает множество приятных преимуществ, и персональное парковочное место в частности. Пока отключала бортовые системы транспортного средства, перед тем, как оставить его на длительный рабочий день, снисходительно посмотрела на снующих в поиске свободного местечка студентов, Их боты, словно хищные птицы, кидались в любой освободившийся проем, лишь бы притулиться. Я надела защитные очки, перевела трансляцию музыки на наушник и с тяжелым вздохом открыла дверь. В лицо ударила волна жара из запахов густонаселенного города. На зеркальной поверхности соседнего транспорта, отражающей парящие лучи тру, я видела происходящее со стороны. Дверь огромной красной махины отъезжает в сторону, и из темного нутра появляется стройная невысокая блондинка со слепительно-золотистыми волосами, распущенными по плечам и спине, светлой, слегка загорелой кожей. Конечно, черные очки скрывают большие голубые глаза с пушистыми темными ресницами, зато хорошо подчеркивают овальную форму лица, высокие скулы, точеный носик и пухлые, четко очерченные губы. Улыбнувшись своему слегка искаженному отражению, я поправила белоснежную шляпку, надвинув ее на лоб одернула красный приталенный пиджачок, выгодно подчеркивающий мою грудь, и красивую, изящную шейку. Налетевший горячий ветер проказник, невзирая на солидный статус, нахально задрал мне юбку, едва не до ушей, открыв не только голени и бедра, но и яркое нижнее белье. Под звуки ритмичной мелодии, казалось вторившей ветру, я шепотом выругалась и оглянулась проверить, не увидел ли кто стриптиз. Мне, конечно, не стыдно, ноги у меня стройные и красивые, особенно в босоножках на 12-сантиметровых каблуках. Но и лишнее внимание ни к чему. Я закрыла дверь и, бодренько покачивая в такт музыки бедрами и небольшим кейсом, направилась на работу. До сих пор помню, как впервые попала на эту райскую планету, какой она показалась мне в детстве. Тогда меня поразил яркий трунагеш. Владельцы знаний, казалось, соревновались между собой в том, кто кого перещеголяет по части невероятного, невозможного сочетания цветов и форм, используя растения, скульптуру, подсветку, фонтаны. Дорожки и тротуары мастели разноцветной плиткой, создавая удивительные мозаичные картины. Не изменился облик этого мира и теперь. Вернее, жителям на помощь приходят более и более продвинутые технологии, позволяющие притворять в жизнь самые смелые фантазии. Туристы, оказавшись за пределами космопорта, с относительно спокойным интерьером, сразу буквально утопают в сумасшедших красках Трунагеша, мира развлечений и исполнения желаний. В чем неродовая родовая планета, ни колонии не отличаются друг от друга? Словно клоны, схожи они в желании жить, любить и веселиться, как в последний раз. Ни днем, ни ночью не прекращается гонка за удовольствиями. Именно раса Трунов ввела в обиход прививку красоты, а также полную или частичную генную модификацию, развив до межгалактических масштабов индустрию красоты. У самих же Трунов стремление выделиться из толпы доходит до абсурда. Они не только меняют цвет волос, глаз, кожи, это сущая мелочь, вроде смены аксессуаров. А даже носят крылья, хвосты, имплантированные клыки и прочее и прочее, когда в тренд входит определенный типаж из очередного фантастического сериала. Словом, одной одеждой никто не ограничивается. Та вообще должна априори восхищать, удивлять и заставлять завидовать, как и обувь настолько разнообразны, таких фантастических форм и видов, что тягаться струнами по этой части давным-давно никто в Союзе уже не пытается, оставив пальму первенства дизайнерам, пластическим хирургам, косметологам, стилистам, визажистам, декораторам и прочим служителям культа красоты Трунагеша. Поэтому среди бесконечного многообразия лохматых, лысых, почти голых, звероподобных, похожих на кординки с фруктами местных жителей и туристов, я в совершенно обычном красном костюмчике выделялась исключительно блеклостью и непрезентабельностью. Да и шпильки мои из прошлого столетия, не меньше. На взгляд Трунов я абсолютно отстала в моде и жизни, чем заработала имидж холодной пресной стервы. Но торопиться догонять здешний мир я не стремлюсь. Да и зачем? Встречались и проходили мимо студенты, служащие, преподаватели университета. Многие здоровались. Я вежливо улыбалась и кивала головой. «Профессор Кобург! Дарья Сергеевна, постой!» Не услышать вопли, сопровождавший его перезвон, было невозможно. Даже сквозь звуки музыки у меня в ухе. По дорожке ко мне спешил коллега и самый великий сплетник, доктор Мияло Дош. Худощавый, среднего роста мужчина, по его мнению, в самом расцвете сил. После того, как мы с этим весельчаком выяснили, что он совершенно не в моем вкусе, а я не в его, наши дружеские отношения, хоть и достаточно своеобразные, на местный лад, только окрепли. Я отключила музыку и приготовилась отступить, чтобы не пострадать от эксцентричного костюма Мияло. По-моему, клонского. А он, видно, решил, что в разноцветных шароварах, шелковых лоскутах ядовито-зеленого цвета и красном топике выглядит неотразимо и оригинально. Мало того, шею доктора украшает ошейник, ощетинившийся цветными иглами с бубенчиками на концах. Туфли с длинными носками, венчанными колокольчиками завершают наряд. Сегодня его лицо радовало нежно-розовым оттенком кожи, сиреневыми губами. Надо полагать в тон глазам и волосам, топорщившимся в разные стороны. Мяло двигался, а я, стараясь сделать это незаметно, обидеться еще, пятилась. Но он заметил мои телодвижения и раздраженно закатил глаза. «Кобург, когда же ты поймешь, что яркая, красивая внешность необходима человеку для счастливой жизни?» Раздвинув иглы с моей стороны, благодаря которым доктор напоминал сумасшедшего дикобраза, он подхватил меня под локоть. «Видимо, я ценю безопасность выше такого счастья». Ехидно парировала я, продолжая путь в его компании и наш извечный спор. Мужчина, блеснув сиреневыми глазами, с наигранной печалью посмотрел на меня. «Твоя повёркнутость на безопасность и почему-то исключает все прелести жизни. Не только яркие краски, но и веселье, общение, секс. Я общаюсь. И со студентами на лекциях, со мной, начальством и родителями. Отличная компания, чтобы умереть со скуки, не находишь? Слушай, что ты от меня хочешь?» — возмутилась я. «Работы выше крыши, а через месяц вступительные экзамены, и я буду вынуждена бросить свои исследования и дурью маяться в приемной комиссии. Причем, по твоей милости!» И я зло уставилась на виновника предстоящей каторги. «Да-да, мне уже поведали, что по твоей рекомендации, — друг называется, — Дарьюшка. Ой, только не надо подражать моему брату, у тебя не выходит так брутально». «Нашла с кем сравнивать. Михаил — бледная моль в сравнении со мной, и только месяц назад он легко вёл твою певчую птичку из бара на цветочной». «Ему просто повезло!» — взвился Мьяла. «Она с выпивкой перебрала, и в темноте плохо разглядела, или, а может, она ценит в мужчинах примитивный мускулы, а не экстравагантный стиль». Мы остановились и злобно сверлили друг друга взглядами. «Обычное дело для трунов — выплёскивать эмоции наружу. Так проще жить, и гораздо веселее». Особенно тем, кому повезло со стороны наблюдать за публичным проявлением чужих эмоций. Зрелище необыкновенно обостряет чувства, отвлекает от повседневности. Хотя рутина и покой не про аборигена, в трунагеша. И мне пришлось привыкнуть к этому за 10 лет жизни здесь. Я уже записался на тренажеры и на программу «Скульптор тела», поняла? «Скоро у меня тоже будут великолепные мускулы», буркнул мужчина пятидесяти лет от роду, забавно наморщив розовый нос и тут же позовыв прозрелости обиды. «Непосредственность Трунов, прям-таки граничащая с детской, меня неизменно поражала и восхищала одновременно. Сама порой веду себя так же». дорогой, Мишка служит в элитных войсках Земли. Его мускул — результат многолетних упорных тренировок», — примирительно улыбнулась я. «Говорить, что мускулами еще и пользоваться, хоть иногда надо, не стало. Трусливый нрав Трунов всем известен. Твоя же ценность в мозгах. В конце концов, кто создатель Полидерия?» Мужчина в самом рассвете лет ухмыльнулся уверенно и слегка заносчиво. «Этот козырь я оставляю на крайний случай. Хочется привлекать своей красотой, а не тем, что я помог добиться ее другим. Тебе надо чаще появляться в СМИ. Тогда твоя популярность станет самым беспроигрышным аргументом». Вроде пошутила, но идейку подкинула, судя по загоревшимся глазам бывшего наставника. «Да я с удовольствием, но ты же знаешь, признание и популярность достаются Хиаро. У него маниакальная любовь к себе любимому». «Я не раз наблюдал, с каким восторгом он смотрит новости, где мелькает его рябая физиономия. Сколько раз намекал, синий цвет ему совершенно не к лицу. Мьяла, директор нашего исследовательского центра имеет полное право и даже обязан мелькать в инфо-сети. От лица нашего начальства слушать не хотелось. А ты не забыл, что в один прекрасный день сам отказался от этой должности? У меня научная работа, а директорские обязанности только мешали бы заниматься любимым делом». Снова разозлился мяло «Каждый сам расставляет собственные приоритеты», — многозначительно закончила я разговор, освобождая локоть из руки Трунны и входя в божественную прохладу университета. «Ты, кстати, не видел моего начальника? Никак не могу связаться с Аэном». Мяла пожал лоскутный гольчатыми плечами. Мы прошли процедуру идентификации, прежде чем войти в закрытую зону исследовательского центра. Сначала по рисунку сетчатки глаза, затем под отпечатком пальцев, по раковине уха и, наконец, по голосу. Оказавшись знакомым до последней щелочки коридоре, Дош неожиданно ответил. «Прости, вылетел из головы. Он в медицинском центре сейчас». «А что случилось? Я даже остановилась, услышав нерадостную новость. Заболел?» «Нет, вроде. Вообще странное решение. И явно не вовремя. Его лаборанты и ординаторы недоумевают. Вчера меня терроризировали, что им дальше делать? Сегодня наверняка к тебе придут». По непонятной причине Шудерина два дня назад неожиданно лег на операцию. «Какую?» — опешила я. Мы стояли в коридоре с белоснежными стенами. И хотя белый я не люблю, он неизменно успокаивает глаз от многоцветия снаружи. подробности я не вникал, но у него с почкой проблемы были. Ему еще год назад предложили трансплантацию, а он тянул. Сама же знаешь, твой начальник панически боится любых операций. Я в курсе его паранойи. Ну вот и я о чем. А тут вдруг ни с того ни с сего решился лечь под лазер. Видимо, состояние ухудшилось, расстроилась я. Потому что Айен Шудерина скорее коллега, чем мой начальник. С этим солидного возраста, но еще не старым мужчиной, ценившим, уважавшим и любящим меня как специалиста, было легко работать, и я отвечал ему тем же. «Да какое состояние-то!» это? нахмурился Дож. «Мы с ним неделю назад говорили, и о здоровье в том числе. Чувствовал он себя прекрасно, все у него в порядке, да и операции ему предлагали больше для проформы. Статистически его случай входит в зону риска неожиданных осложнений, и он весьма язвительно отзывался об этой статистике и медиках в целом. А три дня назад мы с утра договорились о совместном рейде по барам на выходных и... дождь отметив мои, заинтригованно приподнявшиеся брови, замолчал. Но по какой-то же причине он внезапно изменил решение? Мне стало еще тревожнее. мияло двинулся по коридору к своей лаборатории, набрал код, шагнул за порог, обернулся, тихо продолжил. Слухи пошли. Военные к спецам из разных областей обращались. Кое-кого после забрали. «Думаю, что-то любопытное опять нашли, заинтересовалась я». Мяло хмыкнул, мрачно посмотрев мне в глаза. «Я бы не радовался на твоем месте». «Почему?» «Если военные нашли что-то любопытное, считают однозначно пакость какая-нибудь. Шудерина тот еще хитреется, а неприятности чует, дай, высшие мне бы так. Может, потому и слег». «Срочно, счел, что операция — оптимальная возможность переждать неприятности». «Наговоришь, — еще раз хохоталась я. Тебе только своим детям страшилки рассказывать». Дож мягко усмехнулся, как всегда, когда речь заходила о его детях. Семерых от разных и, самоудивительно, неизменно счастливых, но скоротечных браков. «Ты сама еще ребенок», — снисходительно заявил он. «И это в 27 лет? Странно, почему только ты в мои страшилки не веришь никогда?» В груди всколыхнулась старая грусть. «Наверное, потому что видела события пострашнее, чем твои истории». Мияла хотел было выйти в коридор, но чуть не сломал свои разноцветные иглы, не вписавшиеся в дверной проем поморщился и зашипел с досады, а меня утешать передумал и, махнув рукой, закрыл дверь. Наверное, мой ироничный взгляд не понравился. Забавная ситуация с докторским костюмчиком неожиданно помогла забыть о прошлых печалях, и работать я пошла вновь, включив музыку на полную громкость.